Глава шестая. О знакомцах и орехах. Слух, я сказала Персиволю только. а Просто задумалась, есть над чем пораскинуть мозгами в условиях всей имеющейся информации. Отправляй сюда, я не планировала кураторскую нагрузку, о которой ты меня не предупредил. Теперь соображаю, как лучше организовать свое рабочее время. Не удержалась от шпильки в адрес ректора, ага. Но Персиволь пропустил ее мимо ушей и негромко произнес... «Этот молодой человек, Рейс, будь с ним осторожнее!» Я удивленно вскинула брови. «Ты его в чем-то подозреваешь?» Персиваль неопределенно пожал плечами, задумчиво барабаня пальцами по папке с личным делом Рейса, которую держал в руках. Массивный серебристый перстень на руке поблескивал самоцветами в свете ленивых солнечных лучиков, падающих из окна. «У меня есть пара нехороших предположений относительно его персоны» и мне бы очень хотелось, чтобы ты их развеяла. Надеюсь, я ошибаюсь, и нам не придется избавляться от этого молодого человека. Мои брови поползли еще выше. Нормальные такие размышления. Не понимаю тебя. По нашим разговорам у меня создалось четкое ощущение, что ты дорожишь этим, по твоему же выражению, золотым самородком, и моими руками жаждешь скорее влить его в боевые отряды. Я что-то неправильно поняла. Я лишь хочу убедиться, что он не из них. Из кого из них? Не поняла я. Не соратник темного странника. Тихо произнес Персиваль. Я открыла рот, чтобы задать вопрос, но тут же закрыла, так как сложила для себя пазлы и понимающий произнесла. Хм, понятно. Вот почему ты меня к нему приставил. Персиваль медленно кивнул. В этом году именно ты была той, кто смог хотя бы ненадолго встать на след Тёмного Странника. Кроме тебя это ещё никому не удавалось. Если этот господин Рейс окажется как-то с ним связан, ты это почувствуешь, я уверен. А если нет, что ж, я рад буду ошибиться и просто принять в объятия своей Академии отличного мага. Но всё-таки будь осторожна, Фэл. Я коротко кивнула Буду. Упоминание о чисто гипотетической связи моего новоиспеченного адепта с темным странником заинтриговало чрезвычайно. Мы под этим кодовым именем имели в виду одного очень нехорошего мага, который время от времени давал о себе знать жутковатыми выходками, и которого мы пока никак не могли поймать. Личность его была нам неизвестна, но человек был прекрасным странником по сновидениям, при этом использовал какую-то не совсем понятную нам очень тёмную магию, поэтому мы с коллегами называли его «Тёмный странник». «Ты же понимаешь, что, скорее всего, именно Тёмный странник стоит за ожившими кошмарами, которые нынче взяли за моду гулять по улицам разных стран, не так ли?» Внимательно посмотрел на меня Персиваль. «Это пока лишь одна из версий, но да, самая рабочая». И еще кое-что хотел добавить в качестве предупреждения. Не проси своего подопечного снимать очки и не смотри ему в глаза без очков, хорошо? — А что не так с его глазами? — спросила, стараясь говорить как можно более безмятежным голосом. Почему-то не хотела пока признаваться в том, что уже имела неосторожность столкнуться с непонятным воздействием взгляда Рейса на меня. Не знаю почему. Нутром чуяла, что стоит приберечь эту информацию. Как минимум до тех пор, пока сама с этим не разберусь. «Ну, как бы так тебе сказать? По правде говоря, мы не до конца разобрались с этим», произнес Персиваль, устало потирая переносицу. «Не успели. Но один лекарь, который как раз осматривал Рейса после его обнаружения в сновидении и снимал ненадолго очки с неопознанного снимого объекта, жаловался на сильные боли. «Какого рода?» — напряженно спросила я. «Да голова у него раскалывалась. Думаю, тебе лучше поговорить об этом с самим лекарем Лукасом». Но если обобщать имеющуюся информацию, то господин райс своим прямым взглядом без очков сильно давит на собеседника очень странной аурой, и последствия этого давления пока что мне непонятны. Сам я на себе не испытывал. Лукас запретил кому-либо снимать с Рейса очки, пока не станет понятна истинная причина негативного воздействия. Хм, только головные боли? И всё? Что-то у меня тут не клеилось. Какие у тебя предположения на этот счет? Почему так происходит? Я бы подумал, что это просто связано с магическим дисбалансом, если бы не его солнечные очки. На душках очков есть защитные руны, обратила на это внимание? Ну вот, они как раз направлены на сдерживание ауры волшебника, значит, Рейс носил их не просто так. Очки будто изготовлены на заказ, но пока не ясно, кем именно. Мы ищем мастера. Думаешь, это что-то даст? Мастер мог выполнить заказ просто по сухим требованиям, не вникая в суть проблемы и даже не контактируя напрямую с заказчиком, общаясь дистанционно. Проверить в любом случае стоит. Ну, тоже верно. А этот лекарь, Лукас, он терял сознание при взгляде на рейсы без очков? Осторожно спросила я. Почему он должен был потерять сознание? Удивился Персиваль. «Ничего подобного с ним не происходило, просто жаловался на жуткую головную боль и испорченное настроение. Почему ты спросила об этом?» «Да так, на всякий случай, чтобы знать все нюансы», — хмуро пробормотала я, — «просто собираю информацию». Старалась говорить спокойно, а у самой сердца колотилось о ребра, отбивая нервный ритм. Персеваль говорил так, будто ничего особо страшного в красных глазках Рейса не было. Но я-то в таком случае почему получила от него предупреждение «больше так не делай», да еще сознание потеряла? Вряд ли просто от сильной головной боли, ох, как вряд ли, Персиваль задумчиво покивал. А потом как-то неожиданно тепло и светло улыбнулся мне. «Знаешь, я очень рад, что ты вернулась в Академию, Фэлл». Я, понимающе и хмыкнула. «Еще бы ты был не рад, что я беру на себя весь этот геморрой и обязуюсь... Я не об этом». Мягко прервал Персиваль. Я рад именно тебе. Счастье видеть тебя. Жаль только, что в последнее время такие моменты встреч приходятся все больше на неприятные события. Было бы здорово исправить такое печальное положение вещей. Я подозрительно сощурилась, глядя на ректора. Мои глаза и уши меня обманывали или ко мне сейчас аккуратно подкатывали. Надеюсь, ты не откажешься сегодня составить мне компанию за ужином бархатистым голосом произнес Персиваль. Мы действительно давно не виделись в спокойной обстановке, и я буду рад провести с тобой время. Нет, не обманывают. К сожалению, этого еще не хватало. Ну вот ты как бы потактичнее уйти от ответа. Посмотрим, как пройдет сегодняшний день. Сухо отозвалась я. У меня запланирована большая тренировка, а индивидуальное кураторство вообще не входило в мои планы. Полагаю, у меня сейчас не будет свободного времени на пустую болтовню. Нет, все-таки тактичность в сфере общения с мужчинами не являлась моей сильной стороной. Да. Я буду рад даже небольшой получасовой встрече. Упорно гнул свою Персиваль. Если у тебя не будет времени, мы можем просто ненадолго встретиться во сне. Вот это как раз самое сложное в общении с настырными мужчинами в среде моих коллег. Они все прекрасно знали, что можно ненадолго пригласить девушку в свой сон, в котором время будет течь иначе. Немного иначе, ну хотя бы на полчаса, а то и час можно было продлить свои сутки. Поэтому фразой «у меня нет времени» отмазаться от встречи было затруднительно. Если у девушки нет времени, сумрачный странник его найдет. Точнее, сам создаст. Такие вот дела. И если большинство других коллег я могла бы послать лесом прямым текстом, то с лордом Туаретонгом приходилось быть тактичнее. Глава всей гильдии сумрачных странников, как-никак, не абы кто. «Посмотрим», — уклончиво ответила я. «Если будут силы на встречу, я дам об этом знать. Все будет зависеть от хода сегодняшних занятий с группой адептов и моим внеплановым подопечным в частности». Не дожидаясь какой-то реакции Персивали, я поторопилась покинуть коридор, чтобы не давать повод и дальше заговаривать мне зубы. Шагала, тихо цокая каблуками по ступенькам и распугивая случайных студентов, попадавшихся на пути. Многие из них хорошо меня знали, так что то и дело окликали «Добрый день, мисс Фил! С возвращением, мисс Фил! Хорошим вам дня, мисс Фил!» Но я их словно не видела и не слышала, все мои мысли крутились вокруг Рейса. Накинула на голову капюшон темно-синей униформы, чтобы никто не мог даже теоретически пялиться на мою шею. Никакого красного пятна там, конечно, не было, но кожа от невесомого прикосновения Рейса все еще горела так, что мне хотелось инстинктивно полностью от всех закрыться. Чудесно, у меня начался рабочий день в академии, однако. Один незнакомец с поцелуями лезет и своей девушкой нарекает, другой знакомец ни с того ни с сего на свидание приглашает... Что ж, буду надеяться, что на этом мои неприятности на сегодня и закончатся. Мне бы что-нибудь попроще, попонятнее, разбушевавшуюся ничьей сновидений сновидениях порубить, облаву на демонов возглавить. Всяко легче, чем попытки понять мужчин. В первую очередь я направилась в отведенную мне спальню чтобы привести себя в порядок, да и просто немного побыть в тишине, перед тем, как пойти на первое занятие с группой адептов. Мне необходимо было настроиться на рабочий лад. Желательно бы еще помедитировать в спокойной обстановке хотя бы 15 минут. сумрачных дел мастера необходим холодный разум для достижения наилучшего результата в работе, а мозги мои пока что плавились от избытка странных событий утра. Все преподавательские спальни находились на самом верхнем этаже академии. Я свернула на запасную боковую лестницу, ведущую на пятый этаж, чтобы не пересекаться с коллегами в лифте. По дороге набирала на связном браслете-артефакте цифровой код для связи с близким родственником, который работал в инквизиции генерального штаба в самом центре Форланда. «Привет, Фелиция!» – почти сразу же отозвался Моррис. «Ты по делу или так поболтать?» «Я когда-нибудь связывалась не по делу». но вдруг именно сегодня свершилось чудо», — весело сказал Моррис. «Не лишай меня надежды. Человеку жизненно необходимо верить во что-то светлое и недостижимое. Пусть для меня таким прекрасным далеко будет пустая болтовня с тобой по твоей же инициативе». Я усмехнулась. Так же, за мной не водило связываться и заходить в гости просто так. У меня всегда был деловой тон общения, даже в кругу семьи я появлялась лишь ненадолго на крупных семейных праздниках. Ровно до того момента, когда мне становилось скучно и хотелось скорее свалить. И хотя посиделки с моей семьей нельзя было назвать церемонами и скучными, но, если честно, я не умела по-настоящему отдыхать, расслабляться и получать удовольствие от таких встреч. Собственно, из-за этого у меня не было подруг. Мне было жаль тратить время на пустой трёп. Пустые разговоры меня раздражали, бестолковые встречи бесили ещё больше, а без этого поддерживать длительно дружеские контакты не получалось. В какой-то момент мне это надоедало. Да, такая вот я скучная с точки зрения компанейского человека. Ну зато специалиста вроде меня ещё поискать нужно. Нас таких немного во всём мире. Должны же у меня быть хоть какие-то недостатки, верно? Пусть в качестве него будет один, но огромный недостаток. моё тотальное стремление к одиночеству. Впрочем, семья с пониманием относилась ко всем моим странностям. И я знала, что между собой они любили пошутить на тему того, что, наверное, сумрачных странников называют так не потому, что они странствуют по сновидениям в сумрачном пространстве, а потому что они странные». Мне это в каком-то смысле даже растило. У меня к тебе поисковые запросы. Есть пять минут на разговор? Нужно, чтобы ты нашел информацию об одном человеке. Сказала я, думая о Рейсе. Удобно иметь родственника, работающего на высоком посту в инквизиции генерального штаба, да еще на должности самого начальника отдела разведки. Всегда можно связаться с ним и, минуя все бюрократические схемы, задать интересующие вопросы. Тебя самой вообще не получилось что-то найти? Честно говоря, пока я не искала, потому что некогда было. С этим человеком я столкнулась сегодня рано утром. ну давай лучше сразу передам дело тебе, хорошо? Мы это с тобой уже проходили и уяснили, что я так себе сыщик по части сведений в реальном мире по сравнению с тобой. Разведчик и непревзойденный мастер маскировки у нас ты, а не я. И где я буду ковыряться месяц, ты справишься за пару дней. Красиво льстишь, мне нравится» цокнул языком Моррис. Да, «Жуть как любопытно, что там за фрукт такой ты не можешь раскусить, что готово заливать меня такой лестью?» «Вот ты будешь его раскусывать», — хмыкнула я, поднявшись тем временем на пятый этаж и свернув к своей спальне, которая находилась в самом дальнем конце коридора. «Я, конечно, буду искать по своим каналам, но моих поисков в сновидениях может оказаться недостаточно». «Понял. Значит, непростой и твёрдый фрукт. Будем его грызть. Это очень срочно или дело может подождать?» «Не особо срочно. Не обязательно даже прямо сейчас заниматься этим вопросом. Но чем скорее, тем лучше, конечно». «Отлично. Давай тогда попозже свяжемся», — попросил Моррис. «А то мне сейчас нужно бежать, устранять последствия чего-то очередного ожившего кошмара. Нет времени вникать в нюансы». «Конечно. Я найду тебя во сне». «В полночь, как обычно?» да «Будь вовремя, а то я очень не люблю, когда опаздывают на встречу со мной», — напомнила я. «Я в курсе», — хмыкнул Мурис. «Мне мое прошлое опоздание и твое насильное усыпление меня на расстоянии не особо понравилось, так что повторять не рискну». «А что за последствия ты там бежишь устранять?» Чей-то серьезный кошмар вырвался наружу. О да, происходит то, чего мы опасались. Эти ожившие кошмары стали опаснее, кажется, затронуло уже более серьезных волшебников. Инквизиция генерального штаба пока не коснулась, к счастью, но и в ней инквизиции хватает сильных ребят, сама знаешь. В общем, этой ночью ожил чей-то кошмар, который представляет собой гигантского Дилмана, который радостно пополз по южной части Форланда. «Догадаешься, какой ущерб нанесла городу эта тварь размером с целый поезд?» «Ого!» — присвистнула я. «Вообще-то дилманы — это довольно маленькие существа. Ну, не крошечные, размером с собачку скорее. Но до да, объемов поезда этой нечисти далеко. Мерзкая и очень опасная нечисть в непробиваемом черном панцире с сотнями маленьких ножек, способная быстро выпить всю магию из волшебника, присосавшись к нему своими усиками-щупальцами». «И как? Много волшебников пострадало? Такая большая тварь, наверное, способна быстро выпить магию с кучей людей». «Да ты знаешь, магию ни у кого не жрала, как ни странно», — отозвался Морис. «Но разрушила много зданий, ну и перепугала массу людей, как магов, так и не магов «Вторая группа в особенном восторге, я так понимаю», — хмыкнул я. «О, да!» Ну ладно, хоть магия это чудовище ни у кого жрать не стала. Возможно, кстати, что это связано с тем, что этот оживший кошмар принадлежал волшебнику среднего уровня магического развития. А если бы точно такую же тварь породила сознание верховного мага, то и силы в это ожившее наваждение он бы невольно вложил больше, и нечисть могла стать в разы более опасной. Мы все инквизиции молимся, чтобы эта эпидемия оживших кошмаров не добралась до нашего генерального штаба. — вздохнул Моррис. — Мне даже представить сложно, каких масштабов проблемы нас ожидают в таком случае. — Местный апокалипсис, — хмыкнула я. — Или даже не местный, — печально вздохнул Моррис. Мы немного помолчали, в красках представляя воистину страшный масштаб бедствия, если кошмарные сны начнут оживать у верховных магов. У нас, Морисом, у обоих было очень хорошее воображение и слишком большой боевой опыт, чтобы мы пренебрежительно относились к таким вещам. Было бы неплохо как-то временно вообще лишить всех граждан способности видеть сны. Задумчиво протянул я. Сыворотку какую-то над городом распылить, что ли? Лекари инквизиции уже активно работают над созданием такой сыворотки. Вроде как даже есть первые успехи на этом поприще. Тут же отозвался Морис. «О, да? Замечательная новость. Да, но это займет время, которого у нас довольно мало, а у меня... Ох, заболтался я с тобой, для меня это сейчас непозволительная роскошь. Тороплюсь. Встретимся во снах!» «Встретимся во снах», — повторила я и отключила свинной артефакт. Лишь бы сны были добрые. Или хотя бы рабочие. Что, впрочем, в случае со мной обычно являлось синонимами. Ну, когда я не на охоте, конечно... Зайдя в спальню, захлопнула дверь и в первую очередь направилась к металлическому подносу со стеклянным чайником травяного чая, который по моей просьбе уже любезно доставили. «Бесит!» — бормотала себе под нос наливая ароматный напиток в прозрачную стеклянную кружку и не переставая думать о сегодняшнем незадавшемся утречке. «Как же меня все бесит!» «Да тебе просто надо вжухать!» — раздался громкий песклявый голосок откуда-то из глубины спальни. Я дернулась от неожиданности и огляделась, пытаясь понять, откуда и от кого исходит голос. Аж чайник из рук чуть не выронила, но в последнюю секунду успела отставить его в сторону и выставила перед собой ладони в защитном жесте, готовые к защите и нападению. Дернулась, потому что находилась в полной уверенности, что в мои покои без специального пропускного жетона или моего устного приглашения никто войти не может. Такие уж у нас тут особенные стены, заговоренные через сумрачную материю и позволяющие выставлять самую первоклассную защиту. И вот, на тебе. Кто-то здесь находился, а я это существо даже не почувствовала. Как так? Что мне надо сделать? Вопросил в пустоту, в надежде услышать ответ и понять, откуда исходит голос. «Джухать!» — повторил некто радостно. «Ты не отжуханая просто, вот уходишь ходишь кислой миной, недовольная жизнью». «Полная катастрофа!» я в мгновение ока подскочила туда, откуда доносился голос. Прямо из моей кровати, между прочим. Подскочила, замахнула для боевого удара и замерла, недоуменно уставившись на зверька, устроившегося на темно-синих подушках. Кажется, это был э, хомяк. А, нет, морская свинка. Этот симпатичный зверек, светло-коричневой окраски, разлегся посреди кровати прямо-таки в человеческой позе. Деловито закинул заднюю лапку на другую, облокотившись головой на подушку и левой передней лапкой шуруя в миске с арахисом в шоколаде, который, между прочим, принесли для меня. Странный маленький зверек не просто ел арахиса, подкидывал его в воздух и ловил ртом. Не всегда попадал с первого раза, поэтому арахисом в шоколаде было равномерно усыпана простынь вокруг морской свинки. «Прибить бы за такое, без суда и следствия!» «Ты кто?» — строго спросила я. «И как сюда пробрался?» Но на зверька мой холодный голос не произвел никакого впечатления. Он поймал очередной орешек и с набитым ртом продолжил рассуждать. «Вот мой хозяин тебе бы вжухал! Вот тогда ты бы перестала беситься, да?» «Так ты фамилиар чей-то, что ли?» — дошло до меня. Как раз просканировала зверька магическим взором и убедилась в своей правоте. Я с облегчением выдохнула. Вот оно что. Фамильяр-то может теоретически проникнуть в мою спальню, так как от подобных безобидных духов в Академии не принято ставить защиту. У нас вообще, если у кого фамильяры имеются, так они все знают, что ко мне лучше не соваться, ну а лишних духов тут быть не может. А значит что? «Значит, это у нас некто новенький с таким вот невоспитанным фамильяром появился». «Любопытно. Чей ты? И что делаешь в моей комнате?» «Шверляюсь тут», — лениво ответил зверек, закидывая в рот очередной орешек. «Пошверляюсь немного и пойду. У тебя вкусно, у хозяина закончились орехи. Закончились орехи, ты вдупляешь! Это же полная катастрофа!» К этому моменту зверек схрумкал весь мой арахис в шоколаде из мисочки и принялся собирать раскиданные вокруг остатки орешков. Шоколад на некоторых из них подтаял и испачкал наволочку неаппетитными пятнами. Я уперла руки в боки и с грозным видом нависла над обнаглевшей морской свинькой. «Это моя подушка вообще-то!» «А чего тебе, жалко что ли?» Искренне удивился зверек, глянув на меня как на самую большую жадину во всей вселенной на ней все равно никогда не спишь. Нет, ну нормальные заявления. И пусть это была правда. Я вообще ни разу не спала на этой кровати, сколько бы раз не возвращалась для временной работы в академии. Но это моя кровать! Дилман, вас всех раздери! Я иногда тут отдыхала все-таки! Зверек тем временем сыто потянулся, улегся полубоком, деловитто подперев лапкой пухлую щечку до отказа, набитую орешками, и произнес, глядя на меня, «Позюм-зюм меня, а?» — Что сделать? — Поюм-юм меня! — повторил писклявым голосочком зверек, подставляя пуйика, словно прося его погладить. — Ну, пожалуйста! Ну, жалко тебе, что ли? — Ага, я та еще жадина, — хмыкнула я, — и зюм-зюмить предпочитает только тех, кого сама выбираю. Нагнулась, схватила морскую свинку за шкирку и потащила к выходу, чтобы выставить за дверь. — Значит так! — заговорила строгим голосом, поднеся морскую свинку на уровень моих глаз. «Не знаю, чье-то чудо, но запомни раз и навсегда. Ко мне сюда вход воспрещен. Совсем. Вообще. Полностью. На первый раз тебя, как глупенького фамильяра, прощаю за незаконное проникновение в мою спальню, но в следующий раз испепелю на месте и даже глазом не моргну. Усек! А ты косявая!» Не в тему ответил зверек, приложив лапки к своим пухлым щечкам так, будто смотрел на меня с умилением. «Понятно теперь, почему на тебя мой хозяин запал!» Брови мои поползли вверх. «А кто твой хозяин?» Спросила одновременно с этим, распахивая дверь в коридор. Спросила и тут же умокла, увидев, что за дверью стоит человек, который, судя по поднятому кулаку, только что собирался постучать в мою дверь. «И не Аба какой человек, а рейс Только я хотела было возмутиться на тему того, что этот странный мужчина меня преследует и задался целью свести с ума, как он гаркнул, глядя на морскую свинку в моей руке. «Кобай! Ну какого Дилмана ты полез к ней в спальню?» а -а -а, это твой фамильяр, что ли?» «Да, я могла бы сразу догадаться. Видимо, голова у меня за сегодняшний день была уже порядком отбита, раз я плохо складывала в пазл такие детали». Впрочем, голова действительно болела. Нужно будет наведаться потом в лекарское крыло и попросить пару восстанавливающих микстур. Ну или просто пару литров кофе без сахара выпить тоже будет неплохо. От такого количества черной горькой жижи мозги прочистит как трубы ёршика. Кобай. Кажется, ранее сегодня я уже слышала это имя от Трейса. Он что-то говорил на тему того, что некий Кобай нашептал, что только тебе можно доверять целиком и полностью. Я с сомнением покосилась на морскую свинку, чья мордочка еще сохранила воспоминания о поглощенных орехах в шоколадной глазури. Доверие этот обжору сластенно у меня не вызывал. Впрочем, я о нем, конечно, ничего не знала, а у фамильера со своим хозяином особая связь. «Мой!» — вздохнул Рейс, забирает меня морскую свинку. «Ну, вроде как мой!» Заявился ко мне вчера вечером, назвал своим хозяином, показал парочку полезных приемов в сновидениях, помог быстро найти дорогу в академию, когда я заплутал на прогулке по шестому уровню. Я об этом фамильяре ничего не помню и не знаю, был ли он у меня раньше или только вчера появился, но мы с ним уже здорово подружились. Коба и классный, и очень многое знает обо всех уровнях сновидений. Только он пока что без тормозов совсем. Как и его хозяин. Угу, Пробормотала себе под нос. Но Рейс меня не услышал, потому что в этот момент зверек прыгнул ему на грудь, уперся в него задними лапками, а обеими передними вцепился в рубашку, принялся усиленно трясти за нее и приговаривать. «Рэй, что за дела? Ты где шлялся вообще? Я тут сторожу ее для тебя, а она, она вообще не отжуханная!» Зверек при этом кивнул на меня. «Ты куда смотришь вообще? Где твои глаза? Где твои глаза, я тебя спрашиваю? Ты что, совсем мозги с глазами растерял? Такую морковку надо брать и жухать, а не ждать, пока плесенью покроется!» Рейс шикнул на зверька и усадил его к себе на плечо. Я ждала каких-то пояснений, но их не последовало. Рейс, кажется, вообще не считал нужным что-то пояснять и смущаться тоже не собирался. Выглядел вполне веселым и довольным собой, будто все так, как и должно быть. «А, Дилмановое отребье, мало мне этого странного подопечного, так он еще идет в паре с чудаковатым фамильяром. Какой кошмар!» Чуть не спросила, что значит «вжухать», но вовремя передумала и мотнула головой. Я не хочу знать ответ на этот вопрос и обсуждать свою гипотетическую заплесневелость тоже, чтобы это не значило. «Твой фамильяр съел весь мой арахис в шоколаде и испачкал им мою подушку». Сухо произнесла я, переводя тему. Рейс возмущенно уставился на морскую свинку «Кобай, как тебе не стыдно? Я же кормил тебя сегодня орехами!» «У нее вкуснее были!» Зверек забавно развел лапки в стороны, мол, чего тут возмущаться? «У нее вообще с орехами все в порядке! Ты вообще видел, какие у нее шикарные орехи сзади?» «Прошу прощения, Кобай просто до доодаре любит арахис в любом виде!» Громко перебил Рейс, заглушая слова фамильяра. «Чует его за версту и готов забраться куда угодно ради любимого лакомства. Я не успел подготовить запас орехов и позаботиться о том, чтобы он всегда был под рукой». «Ясно, понятно. Это у нас с ним явно общая. Я про любовь к Арахису. Но в следующий раз, пожалуй, попрошу принести мне в спальню миндаль в шоколаде». «Кобой вернет потом тебе Арахис из числа своих запасов», — твердо произнес Рейс, повернувшись к морской свинке. «Да, Кобой?» «Ой, подумать только, какие мы тут жазины!» Зверёк прям по-человечески закатил глаза. «Да я и сейчас её долю вернуть могу!» С этими словами фамильяр неожиданно перепрыгнул обратно ко мне, забрался на руку, развернул мою ладонь на себя и выплюнул мне на ладошку все те недогрызенные орешки, которые всё это время держал за щучками. «Остальное потом докину!» Деловым тоном сообщил фамильяр, вернувшись к Рейсу на плечо. «Все, Рэйушка, можем идти!» Я медленно вдыхала и выдыхала, закипая от разливающегося по телу бешенства. Моя ладонь с выплюнутыми на нее обслюнявленными орешками слегка отражала от негодования. Рэйс, кажется, даже дыхание задержал и уставился на меня в ожидании взрыва. «У тебя есть две секунды, чтобы исчезнуть, с глаз моих дало и не показываться до начала занятий!» Прошипела я не своим голосом. «Больше двух секунд ураган своей ярости сдерживать не смогу, и начну запихивать тебе этот арахис. Ох, ты даже не представляешь, куда я могу тебе его запихать!» «У меня вполне хорошее воображение, не стоит пояснять». Скороговоркой протараторил Рейс, через миг скрывшись с поля моего зрения. А я еще раз медленно вдохнула и выдохнула. Обмусляканые орешки в руке вспыхнули синим пламенем, подожженные моим мысленным заклинанием.